Берта Свон, Академия магических наук. По поданкам вход воспрещен. Магическая академия раскрывает свои двери для всех, в ком проснулась магия. Вот только для меня, попаданки поданке, земли. Новый ректор почему-то сделал исключение. Он смотрит с подозрением, ждет от меня подвоха и постоянно старается остаться со мной наедине. Зачем? Не знаю. И знать не хочу. Я сюда приехала ради учебы. У ректора на меня другие планы, так это только его проблемы.